2. Из поэмы «Руслан и Людмила» Перед нею, страстью упоенной, безмолвным роем окруженной ее зависелевых подруг, стоял я пленником послушным, но дева скрылась от меня, примолвя с видом равнодушным «Герой, я не люблю тебя».